Бог Грязни. Глава 334. Расставание перед смертью. Район Киарра. Пустынный остров. С помощью сокровища Еджин Фэн телепортировал себя, линия Ци, Шияна и Ся Синьян на этот остров, что помогло им избежать разрушительной атаки короля демонов Чияна. Этот остров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 линия Ци нетерпеливо сказала. «Это место находится в трёх тысячах километрах от острова Солнца. Тут небезопасно. Нам нужно покинуть это место как можно скорее. Это лишь вопрос времени, когда духовная энергия Чи Яна найдёт нас, и тогда мы покойники». Ши Ян кивнул и сказал. «Уходим».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 Пока Я-Джан говорил, Лин Я ци залезла на ковер и махнула шияну яну в ся Лицо ся Синьян было мрачным, хоть она и была недовольна действиями Я-Джан но знала, что сейчас не время возмущаться. Она залезла на ковер и пододвинулась поближе к Лин Я ци чтобы освободить место для шияна.